Генштаб раскалывается на отдельные кубики. Как уже говорилось в самом начале этой главы, решение Международного трибунала, объявляющее Генштаб преступной организацией, означало бы практически, что свыше сотни фельдмаршалов и генералов, среди которых оказалось 78 командующих армейскими группами и армиями, 15 адмиралов и 11 командующих воздушными флотами, могли быть наказаны за один лишь факт принадлежности к генеральному штабу. Доктор Латтерндер, конечно, понимал, что оспаривать преступления германского генштаба по существу можно, но безнадежно. Значит, надо искать какие-то другие пути. И адвокат, видимо, не без советов со стороны, выдвигает перед судом следующий главный аргумент. Если даже инкриминированные генеральному штабу обвинения признать установленными, то и тогда следует иметь в виду, что преступления были совершены его представителями как отдельными личностями, но не как членами преступного сообщества, каким в Нюрнберге хотят представить генштаб. Латернзар убеждает трибунал в том, что Генштаб Германии – это просто механическая совокупность людей, которые в разное время занимали в нем различные должности и потому, мол, нельзя признать такую организацию стойким объединением. Однако и этот довод оказался не более убедительным, чем другие доводы защиты. Нюрнбергский процесс сделал совершенно очевидным, что именно как организация Генштаб выступил в поддержку нацистов, когда они рвались к власти. Именно как организация он действовал, готовя агрессивные планы и реализуя их. Именно как организация издавал директивы о беспощадных мерах против целых народов. Именно как организация заключал преступные соглашения с СС и Гестапо. Да и сами высокопоставленные генералы считали себя принадлежащими Генштабу как сплоченной организации. В этом смысле любопытно, что даже выступая в Нюрнберге в качестве свидетелей, они по привычке говорили не от собственного лица, а все время подчеркивали свою общность и сплоченность именно как касты. Отвечая на вопросы обвинителей, каждый из них выступал как бы от лица всего генералитета. Гитлер достиг таких результатов, которых мы очень желали, показывал Бломберг. Национал-социалистские идеи были идеями, заимствованными из старых прусских времен, и были нам известны и без национал-социалистов, утверждал Рунштадт. Обвинитель Тейлор образно раскрыл, что означает на практике стремление выдать генштаб за некую арифметическую общность людей. Будучи призванным к ответственности за совершение преступлений как организация, знаменитый германский генеральный штаб раскалывается на 130 отдельных кусочков, словно детские кубики, брошенные на пол. Но проходит время, и в нужный момент эти кусочки собираются вместе, мгновенно, будто по волшебству возникает прежний рисунок. Зловещий рисунок. Доктор Латтернзер очень упорно проводил свою линию дробления генштаба на отдельные кубики. И для своей защитительной речи он припас один такой юридический вольт, который должен был дать возможность тем, кто этого хотел, не оспаривая самих доказательств обвинения, спасти репутацию германского генерального штаба, а вместе с тем уберечь от заслуженного наказания и сотню фельдмаршалов и генералов. В решающий момент Латтернзер бросает на весы последний по счету, но первый по важности аргумент. Он великодушен. Он готов на минуту признать все, что говорили обвинители о германских фельдмаршалах и генералах. Это святая правда. Но где же все эти лица теперь? Конечно же в тюрьме. Обвинители требуют признать германский генштаб преступной организации для того, чтобы наказать этих членов. Так не проще ли будет четырем победоносным державам на практике разрешить вопрос об индивидуальной виновности или невиновности этих 107 людей с помощью 107 отдельных судебных разбирательств? Расчет здесь был верный. Фельдмаршалы и генералы действительно находятся в тюрьмах, но по счастливой случайности в американских и английских. То была осень 1946 года. Уже Черчилль произнес речь в Фултоне. Уже стрелка барометра явно пошла вправо. Все говорило за то, что время работает на Рунштадта и Манштейна, Гудайриана и Хойзингера. Надо во что бы то ни стало оттянуть решение их судьбы, дать улечься бушующим страстям. А там уже американская фемида скажет свое слово. К сожалению, международный военный трибунал, вернее его буржуазное большинство, пошло на поводу у защиты, оказалось не в состоянии преодолеть все усиливающееся давление новой международной обстановки. В результате трибунал отказался признать германский генштаб преступной организацией. В приговоре было записано. По этой теории, имеется в виду обвинительное заключение, верховное военное руководство любой другой страны также является ассоциацией, а не тем, чем оно в действительности является, собранием военных определенным числом лиц, которые в известный период времени занимали высокие военные посты. Западные представители в международном трибунале, к великому сожалению, не посчитали с протестом советского судьи и, целиком восприняв коварный совет доктора Латернзера, указали в приговоре. Трибунал считает, что не следует принимать какого-либо решения о признании преступной организации Генерального штаба и Верховного командования. Хотя количество лиц, с которым предъявлено обвинение, больше, чем в имперском кабинете – Оно все же настолько мало, что путем индивидуальных судов над этими офицерами можно будет достичь лучшего результата, чем путем вынесения трибуналом решения требуемого обвинением. Вряд ли следует говорить здесь подробно о том, что в условиях, создавшихся затем в Западной Германии, отдельные индивидуальные суды над гитлеровскими генералами превратились в фарс. Все они в конечном счете оказались на свободе. И что же? Разве так уж напрасно прошло перед Международным военным трибуналом дело германского генерального штаба? Нет, конечно. Уже самый факт суда над милитаристами имел огромное морально-политическое значение. Столкнувшись с массой бесспорных доказательств, Международный трибунал не мог не признать преступной роль германского генералитета в агрессивной политике. В приговоре зафиксировано, что генералы и фильдмаршалы Третьего Рейха ответственны в большой степени за несчастья и страдания, которые обрушились на миллионы мужчин, женщин и детей. Они опозорили почетную профессию воина. Без их военного руководства агрессивные устремления Гитлера и его нацистских сообщников были бы отвлеченными и бесплодными. Они, безусловно, представляли собой безжалостную военную касту. Современный германский милитаризм расцвел на короткое время при содействии своего последнего союзника национал-социализма так же или еще лучше, чем в истории прошлых поколений. Находясь под давлением неопровержимых фактов, те же самые западные судьи, которые ухватились за совет Латернзера, все же не могли не высказать в приговоре, что они сами думают о высших чинах разбитого вермахта. Многие из этих людей сделали насмешкой солдатскую клятву повиновения военным приказам. Когда это в интересах их защиты, они заявляют, что должны были повиноваться.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 Всякому, кто сколько-нибудь следил за политическим развитием Европы после Первой мировой войны, хорошо известно, что офицеры и генералы Кайзера сразу же обнаруживали готовность повторить проигранную войну, обвиняя в военном разгроме Германии кого угодно, только не себя. Они создавали нелегальные организации, лелея мечту о реванше, и готовы были продать честь и шпагу любому политическому проходимцу, который не постесняется затеять новую мировую бойню.